Глава сорок третья. Крис не стал уходить далеко, спустился на один лестничный пролет и провел меня в мою бывшую комнату. Я еще наивно надеялась, что электронный замок не пустит, но оказалось, он отключен. Мне бы хотелось поговорить в более нейтральном месте. Эта комната была моим убежищем последние два года. Здесь я зубрила уроки, бесилась на страже и весь белый свет. выплакивала горечь разочарований и радовалась маленьким победам. Здесь прошла моя прощальная ночь с Адрамелеком, имевшая столько последствий. И, похоже, здесь же случится, возможно, последний разговор с Крисом. «Что произошло, Натали?» Мельком оценив свирепое выражение его лица, я отвернулась, чтобы убрать пистолет в сумку и застегнуть все пуговицы рубашки. Не то чтобы стеснялась его, Крис видел меня и в более скромном облачении, но мне нужно было время на то, чтобы собраться с мыслями. «Так и будешь молчать?» «Я не хочу с тобой ссориться». «Так не ссорься, а объясни, что происходит. Почему ты ушла к нему, а вернулась в слезах и с его пистолетом? Что случилось с твоей одеждой, не спрашиваю, и так всё понятно». «Не считаешь, что это не моё дело?» Яростно перебил он меня. Ладонь Криса сжалась на моём плече и настойчиво потянула, вынуждая развернуться к нему лицом. Гораздо проще было не смотреть в эти завораживающие души голубые глаза. «Я считаю себя твоим другом. Волнуюсь за тебя, Натали». В его голосе, наконец, появился проблеск эмоций. «Архангелы назначили за тебя награду. И в такой момент... «Ты собираешься оборвать связи с командованием?» «Я не хочу ни с кем обрывать связи. Командование может рассчитывать на мою поддержку. Адрамелек с Наамой вроде ещё на земле. Может, удастся получить через них нейтралитет у демонов? А награда? Вряд ли я буду нужна Архангелам после ухода». «Ты этого не знаешь», — возразил он неодобрительно. «Адрамелек с Наамой ничего не решают». — Да и командование вряд ли одобрит твой уход с демоном. — Он не демон, но он и нейтральный. Он напал на патрульную команду. — Он их не убил, и он защищал друга, — возразила я и мимолетно прикрыла глаза, мысленно обругав себя. Привела аргумент Джо. Но я просто не могла не вступиться за него и даже понимала его желание защитить Триш, но, как бы то ни было, и спокойно принять его поступок не получалось. Крис прав, Джонни нейтральный. И я даже не спросила, хочет ли он совсем отойти от войны ради меня. Правильно он заметил, я решила за двоих. Так же, как когда-то поступила и с Крисом. Похоже, я ничему не научилась с тех пор. Без разницы, для стражи он враг, но тебе ведь всё равно, ты его оправдываешь. «Мне не всё равно. Но не мне его судить. Мы по разные стороны. Я это знала, когда мы начали общаться. Именно поэтому хочу уйти с ним, отойти от войны, попробовать жить спокойно». «Как обычные люди?» — хмыкнул он, не скрывая своего скепсиса. «Уж не знаю, согласен ли с тобой он, но я знаю тебя. Ты заскучаешь без действий вокруг, без адреналина». Ненадолго я задумалась над его словами. Бешеный ритм жизни отучил меня от отдыха и спокойствия, но ведь это не значит, что я больше не способна жить иначе. «Есть вещи важнее», — заявила я, убеждённо посмотрев в его глаза. «Да, моя жизнь насыщена событиями, но она и проходит по лезвию ножа. Однажды мне не повезёт, однажды я потеряю равновесие и сорвусь». Когда-то Лилит хотела отказаться от всего ради Генри, и сейчас мне как никогда близко её желание. «Он ведь не отпускал тебя. Я прав?» Джошуа забрал мои пистолеты, лишил возможности самостоятельно вернуться в штаб-квартиру, зная, что материализация — не самая сильная моя сторона. Он мог забрать всю мою энергию, оставить перед ним абсолютно беззащитный. Я бы не сумела защититься, была слишком растеряна. Но он лишь пытался убедить послушать его. Тоже не лучший вариант, только нужно было понимать, что он не станет всегда соглашаться с моими решениями. Его мягкость со мной — жест расположения, не более. Он уверенный в себе мужчина и не позволит собой помыкать. Как и Крис. «Кажется, я выбираю слишком одинаковых мужчин». «Джо боится за меня. Он не доверяет стражам, да и я не особо верю командованию, если честно. Но я обязана попытаться уйти спокойно, для нашего же блага», — кивнула собственным выводом. Как ни удивительно, но этот разговор, наоборот, помог собраться, разложить мысли в голове, поставить себя на место Джо и увидеть свои ошибки. «Вдруг на этот раз он свяжет тебя, заберёт энергию?» «Как после этого тебя отпустить?» «Ну?» — усмехнулась, ощущая разливающуюся в душе горечь. «Думаю, в этом отношении ты понимаешь его даже лучше меня». Крис на мгновенье замолчал, сузив льдистые глаза, плотно сжал челюсть, обдумывая мои слова. «И ты всё равно собираешься вернуться?» «Да, потому что верю ему». произнесла впервые с возвращения, вздохнув полной грудью. Поселившаяся в сердце тяжесть после поступка Джо стала намного легче. «Почему он, Натали?» Его голос теперь звучал почти устало, хоть его и не покинула злость. Глаза смотрели тяжело, пытливо, словно выискивая малейший признак сомнений. «Ты же видишь, как я к тебе отношусь!» Вижу ли? Иногда мне кажется, что я научилась его понимать, но только кажется. Крис. Приоткрыв рот, я отрицательно качнула головой. Мне не хотелось поднимать эту тему. Обоим будет больно. Крису в первую очередь, потому что я выбираю не его. Чем он лучше? Ничем, произнесла на выдохе. Он другой, и всё. С ним проще, легче. А со мной сложно. Хмыкнул он неопределённо. Его ладонь коснулась моей щеки, не позволяя отвести взгляд. Между тобой и мной столько всего произошло, Крис. Легче начать что-то новое, чем пытаться исправить все допущенные с тобой ошибки. Ты никогда и не пыталась. В этом он прав. Но разве я должна что-то исправлять? Разве одного моего нежелания что-то менять недостаточно? Я изначально не хотела себя связывать тайными отношениями с преподавателем. Возможно, если бы он не давил, если бы попытался стать другом. Сейчас бы всё сложилось иначе, и мы бы не совершили тех ошибок. И тогда, если бы мы сейчас были в отношениях, я не могу однозначно ответить, как бы отреагировала на появление в моей жизни Джо. Наша связь уникальна и особенна. Разве могут обычные отношения с ней сравниться? Прошлое меркнет на фоне настоящего с ним, но это я как раз могу попытаться объяснить Крису. Между мной и Джо особенная связь. На моих губах сама собой появилась улыбка. Мы можем соединять сознание через печати, видеть воспоминания друг друга. общаться мысленно и не только друг с другом, но и с нашими демонами. Мне кажется, Лилит влюблена в Белиала. Они так счастливо болтают. «Разве что немного», — пробормотала Лилит немного смущенно. Никогда прежде не видела Криса таким ошеломленным. Все прочие эмоции исчезли, и он в неверии присматривался к моему лицу, когда в его мыслях, казалось, идёт жесточайшая борьба. соединять сознание и силы, провоцируя пространственные искажения. Я качнула головой, давая понять, что не отвечу на этот вопрос, хотя он и так понял главное. Особая связь печатников. Здесь он вне конкуренции. Горько усмехнулся он, потерев костяшками пальцев грудь возле солнечного сплетения. От этого жеста я сама ощутила, как болезненно сжалось сердце. Мне было грустно от мысли, что своими словами и действиями делаю Крису больно. Но иначе никак. Я не в ответе за его чувства. Со своими бы разобраться. «У тебя есть мой номер. Ты всегда можешь позвонить мне, если случится беда». На этот раз слова звучали ровно, почти без эмоций. Он вновь закрыл свои чувства, за непроницаемой маской». «Спасибо, Крис», — тускло ему улыбнулась. Разговор исчерпал себя, стоило уходить. Взгляд скользнул к находящейся за его спиной двери. Но стоило приблизиться, как его ладони порывисто сжали мои предплечья и притянули меня к груди. «Не надо», — попросила я, опуская голову, когда он склонился ко мне. Губы Криса коснулись моего лба, руки обхватили плечи в отчаянном объятии. Сотни воспоминаний из прошлого начали проноситься перед глазами, постепенно теряя свой цвет и яркость. Глаза снова щипали слёзы. Боль Криса была почти осязаема. Казалось, можно протянуть руку и порезать пальцы, а её звенящие от напряжения струны. «Я провожу тебя». произнёс он через долгие мгновения этого последнего объятия. «Нет, не стоит», — нервно возразила я. Его руки безвольно соскользнули с моих плеч, лишая меня последнего источника тепла. Вернувшаяся ненадолго равновесие вновь покинула меня. Привычный мир качался, расплывался, покрывался трещинами. Возможно, это наш последний разговор. Возможно, мы больше никогда не увидимся. «Прости, мне правда жаль!» Не поднимая головы, я двинулась в сторону выхода. «Прощай, на всякий случай!» Хрипло прошептала, прежде чем закрыть дверь. Я так и не смогла наскрести в себе силы, чтобы посмотреть в его глаза. «Вы разочарованы?» внимательно пригляделась к беспристрастному лицу Уитхэма. Он не спешил отвечать. Что-то напечатал в ноутбуке, видимо, отвечая на письмо, побарабанил пальцами по столешнице и тоже следил за моей реакцией. Я была абсолютно невозмутима. Ссора с Джошуа и разговор с Крисом высосали все эмоции. Я ощущала себя выпотрошенной и опустошенной, что в данном случае было только на руку. Мне удалось собраться и полностью заглушить все лишние сейчас чувства. Хвала моим демоническим способностям. К тому же и внешний вид прибавлял уверенности. Я успела нанести макияж, уложить волосы и переодеться в темно-бордовое платье-футляр, поверх которого надела укороченный черный пиджак. «Я не то чтобы разочарован», — вполне спокойно начал командующий. Поставив перед собой на столешницу ладони, он переплёл пальцы, обратив ко мне тяжёлый взгляд карих глаз. «Я скорее расстроен и немного удивлён». «Удивлены?» — приподняла бровь в вопросительном выражении, ожидая ответа. «Я разговариваю с девушкой, которая ввязалась в бой с двумя высшими ради спасения отца». которая сознательно лишилась нейтралитета, чтобы спасти детей. Ты полезла в логово архангелов и вытащила едва знакомого агента. Натан был добр ко мне, это редкость среди стражей. «Это не повод рисковать жизнью», — покачал он головой. «Ты идеалистка, Натали. И я считаю, ты находишься там, где твое место». где ты действительно нужна. Крис уже назвал меня эгоисткой, хмыкнула. Но я не отказываю стражам в поддержке. Если против меня не ополчаться за уход, я буду также помогать соком, возможно, и в чем-то другом. Твой уход можно обыграть вполне мирно. Например, заявить о твоей беременности и о нежелании рисковать ребенком в связи с объявлением на тебя охоты. — Ага. Я разрываю помолвку и покидаю штаб-квартиру беременной. Сколько слухов будет ходить, даже жаль, что я их все не услышу. — Это один из вариантов, — пожал он плечами. — Если ты захочешь уйти. — Но я считаю, ты торопишься. Сама подумай. Ты вымотана проектом, столкновениями с командующими, тренировками. А тут появляется он. Печатник демона, почти как рыцарь в сияющих доспехах. Он, часом, не блондин? — У него нет коня и доспех, насколько я знаю. С трудом подавила улыбку. В таком ключе я Джошуа не рассматривала, лишь бы в этой сказке не возник огнедышащий дракон. Это дело наживное. На губах мужчины мимолетно появилась улыбка, но тут же пропала. Плечи Уитхема опустились. Кажется, уговоры подходили к концу. «Признаться, я надеялся, Эшфорд сможет тебя образумить». «Вы зря его привлекли». Горло сдавило спазмом при воспоминании о состоявшемся разговоре, и слова прозвучали хрипло. «Натали, я понимаю, для молодой и красивой девушки договорной брак — стресс». Сейчас витхем заговорил осторожно, будто перешёл на опасную тему. «Возможно, ты поспешила с согласием, но раз теперь помолвка расторгнута, ты можешь попробовать вернуться к прошлому». «К чему вы это?» — нахмурилась я. Догадка пришла мгновенно. Он отправил за мной именно Криса. Но, кажется, не потому, что Эшфорд мой преподаватель, и мы в хороших отношениях, а потому, что Уитхэму известно о нас. Либо он просто предполагает наличие между нами связи и решил попробовать этот вариант в попытке удержать меня в рядах стражей. В любом случае, выбор Криса оказался продуманным ходом. Я знаю, что вы уединялись с Эшфордом на торжественном приёме. Признался он, слегка поморщившись. Всё моё напускное спокойствие разлетелось вдребезги. Я резко выпрямилась в кресле, с трудом подавив желание коснуться ладонями вспыхнувших щёк. Хуже могло быть только если бы мне посчастливилось услышать эту фразу от отца. "И вы всё это время молчали? С кем спать твоё личное дело". На тот момент никаких правил вы не нарушали. Разве что этические. «Вы всё равно влезли в мою личную жизнь. Между мной и Крисом давно ничего нет. Отправив его за мной в Портланд, вы только обеспечили нам обоим не самые приятные моменты». Вновь подавить эмоции удалось не так просто. Нарочито, медленно выдохнув, я вновь откинулась на спинку кресла и положила ладони на подлокотники. И мы с Крисом поговорили. Он принял мою позицию. «Так, значит», — хмыкнул Уитхем, помрачнев лицом. «Да, но, само собой, вы ещё можете припомнить мне расстроенного отца, покинутых друзей и брошенную учёбу. Вот только ни от чего не придётся отказываться, если командование сохранит ко мне лояльное отношение». Уитхем вновь замолчал, обдумывая мои слова. Я не торопила его, ждала решения. Тем более его откровение. вызывало смущение. Всё же я воспринимала его как второго отца, а отцов не принято посвящать в подробности сексуальной жизни, особенно если это нечто почти запретное. «Как я сказал, обыграем твой уход в лучшем виде», — с тяжким вздохом произнёс он, признавая своё поражение. «Я обговорю варианты с твоим отцом». Постепенно подпишешь документы. Возьмёшь академический отпуск в академии. Если захочешь, восстановишься через год. — Спасибо, мистер витхам Для меня это много значит. — Не сомневаюсь, — проворчал он. — Иди к своему принцу. — Пора бы, а то он весь извелся. Тускло улыбнулась я. От Джо поступило несколько звонков и сообщений. Я лишь отписалась о том, что всё в порядке. «Он-то хоть согласен уйти в нейтральное?» «Да». «По крайней мере, я надеюсь». Поднявшись с кресла, протянула руку Витхему. Он крепко стиснул мою ладонь своей, большой и мозолистой. На губах мужчины появилась скупая улыбка. «Не заскучаешь? Что планируешь делать на свободе, Натали?» — Жить, любить, — подхватила Лилит.